122. Матерь Агни-йоги Смирение перед неизбежностью страдания на пути восхождения духа является ничем иным, как пониманием, что другого пути нет. Ибо сам сказал «в мире будете иметь скорбь». Но это смирение, или, вернее, понимание, не означает ни безволия, ни инертности, ни безысходности, ни отчаяния, ни слабости. но скорее концентрацию всех сил Духа, столь нужных для сохранения равновесия, и внутренние силы, необходимые для успешного преодоления испытаний. Телесные силы могут быть исчерпаны, неисчерпаемы силы Духа. Ее призывая проходили великие Духи через все, через что суждено им было пройти, и проходили победно.